Глава 20 Без десяти минут три я вышел через боковую дверь, завернул за угол и поднялся в банк. Морфи, сидевший в своей металлической клетке, принял в окошечко пачку денег, чеки, желтый пакет и заполненные ордера. Потом, придерживая рогаткой пальцев раскрытые банковские книжки и шурша стальным пером, стал вписывать туда мелкие квадратики цифр, Пододвинув книжки ко мне, он посмотрел на меня, казалось бы, затуманенным, но пристальным взглядом. «Я не хочу об этом говорить, итон Я знаю, что он был вашим другом. Спасибо. Торопитесь, а то не миновать вам встречи с мозговым трестом». Но было уже поздно. Кто знает, может, Морфи успел дать сигнал. Дверь с матовым стеклом распахнулась и мистер Бейкер, аккуратный, поджарый, седенький, спокойно сказал «Вы не зайдёте ко мне, Итан?» Стоит ли откладывать? Я вошёл в его матовый приют, и он так тихо притворил за мной дверь, что даже замок не щёлкнул. Стол в кабинете был накрыт стеклом, под которым лежал листок с телефонными номерами. Возле его кресла с высокой спинкой, точно двойняшки телята, стояли два кресла для посетителей. Они были удобные, но приземистые, немного ниже, чем директорское кресло. Когда я сел, мне пришлось смотреть на мистера Бейкера снизу вверх, и это придало мне просительный вид. Печально. Да. Но не вините одного себя. Вероятно, дело к тому и шло. Вероятно. Не сомневаюсь, что вы желали добра своему другу. Я считал, что это ему поможет. Да, конечно. Ненависть подступала мне к горлу, как желчь, и я чувствовал не столько злобу, сколько отвращение. Не говоря о том, что эта гибель трагична и бессмысленна, она влечет за собой некоторые осложнения. Вы не знаете, у него родственники есть? По-моему, нет. У тех, кто с деньгами, родственники всегда находятся. У него денег не было. Но был тейлоровский лук, не заложенный в банке. Вот как. «Да, лук и нора в погребе». «Итан, я вам говорил, что мы хотим построить аэропорт, который будет обслуживать весь наш округ. Тейлоровский лук совершенно ровный. Если мы не получим его, придется срывать холмы, а эта работа станет в миллионы долларов. Теперь даже если не объявятся наследники, надо будет действовать через суд. На это уйдут месяцы». «Понятно. Его прорвало». «Ничего вам не понятно. Из-за ваших благодеяний этот участок подскочит в цене. К нему и не подступишься. Мне ино расскажется что благодетели – самые опасные люди на свете». «Вы, вероятно, правы. Мне пора в лавку. Лавка теперь ваша». «Да, в самом деле. Никак к этому не привыкну. Все забываю». «Вы не только это забываете. Деньги, которые он от вас получил, принадлежали мэри». «Теперь ей надо проститься с ними. Вы их просто выбросили вон». Дэн не любил мою Мэри. Он знал, что деньги её – слабое утешение.